Глава 16. Тина. Надев на нас за солнцезащитные очки, завожу машину, отъезжаю от дома. Сердце самого утра сходит с ума. Последний раз я прыгала с парашютом еще в студенчестве. Тогда Юра красиво ухаживал за мной и решил удивить. Он забрал меня рано утром из дома и привез на аэродром. Как же мне было страшно. Я думала, умру во время прыжка. Но Юра сделал все возможное, чтобы я преодолела свой страх. После того первого раза мы еще пять раз совершали прыжки, пока я не забеременела Агатой. Сейчас, когда мне предстоит возвращение к тем ощущениям, все тело трепещет. Но, к счастью, я уже не ассоциирую прыжок со своим мужем. Теперь я предвкушаю, как сделаю это с Борзом. К сожалению, я не смогу встать с ним в пару, потому что не являюсь инструктором. Но я и не ради этого затеяла такое свидание. Я хочу увидеть эмоции Андрея. Не те, которые он демонстрирует мне постоянно. Хочу чистый, незамутненный, без безумнимой дерзости, самоуверенности. Хочу видеть, каким он может быть без всей этой напускной мишурой. Борза живет в одном из самых модных районов города. Он находится почти на окраине, но вся соль не в этом. Огромная территория старого кирпичного завода, который был закрыт еще в 90-е, была перестроена и переоборудована под новые лофты. Здесь обитает в основном золотая молодежь, творческие личности, свободные от устоев общества. Откровенно говоря, я бы и сама жила в таком месте». Припарковав машину, у въезда набирают Борзова. «Доброе утро, секси-мамочка». В присущем ему дерзком тоне здоровается Андрей. «Ты можешь перестать меня так называть?» «А как тебя называть? Моя малышка?» «Андрей!» — бормочу, пытаясь говорить строго, но не справляя задачи. «Мне нравится, как ты произносишь мое имя», — Мурлычит этот огромный котера. «Нам надо выезжать», — игнорирую флирт. «Ты уже здесь?» «Да». «Заходи, напою тебя самым вкусным кофе». И почему его слова звучат так, будто он собирается поить меня черт знает чем?» Или дело просто в моих пошлых мыслях? У нас нет на это времени. Тогда на обратном пути. Андрей, на обратном пути я тоже не смогу, у меня планы. Ты могла бы и отменить все планы, зная, что у нас сегодня свидание. Обычное свидание длится пару часов. Не наш случай. В следующий раз освобождай целый день, а желательно еще и ночь. Понижает он голос, а потом я дергаюсь, услышав стук в окно. Поворачиваю голову и медленно опускаю телефон на колени. На меня смотрит улыбающийся борзый. Поднятые на голову солнцезащитные очки придают ему еще больше мальчишеского очарования. Но черная толстовка и темная щетина добавляют мужественности. Вот так все время. Он путает мои мысли и не позволяет относиться к нему однозначно. Каждый раз я воспринимаю его по-разному. Киваю на пассажирское сиденье, и Андрей обходит машину. Не по правилам безопасности сзади, а спереди. Передвигается вальяжно, с улыбкой на губах. Ну, правда, котяра. Андрей садится на пассажирское сиденье и тянется ко мне. Я отстраняюсь, он гладит руку на мою щеку, фиксируя мое лицо и прижимается губами ко второй. «Ну что ж ты такая ледышка, Тина!» — шепчет он мне на ухо. «Оттаивай уже! Я же знаю, какой страстной ты можешь быть!» От его слов и тона по моему телу проходит легкая дрожь. «Откуда тебе знать? Может, я такая и есть?» Андрей откидывается на спинку сиденья и пристегивается. Качает головой, лукаво улыбается. «Ни за что не поверю. Я уже знаю, как ты целуешься!» Закатив глаза, отворачиваясь от него и пристегивая ремень безопасности. Мне жарко от одного его присутствия, а эти намеки вообще творят что-то невообразимое с, моим внутр... с моими внутренностями. Завожу машину и вывожу нас из района Борзова. Несколько минут по городским дорогам, и мы выезжаем на загородную трассу. — Ты реально собралась отвезти меня прыгать с парашютом? — спрашивает Андрей, я бросаю на него короткий взгляд. Он положил голову на подголовник и повернулся лицом ко мне, улыбается и рассматривает меня прищуренным взглядом. Реально. Ты этого еще не понял? И ты правда будешь прыгать со мной? Каждый будет прыгать со своим инструктором. Я не имею права прыгать с тобой, потому что у меня нет лицензии инструктора. Что, если она есть у меня? Что? Снова бросая на него задаченный взгляд, Андрей широко улыбается. Ага, человек тысячи талантов, да? И стреляя, с парашютом прыгаю. Ты серьезно? Когда успел? «Да что там успевать? У меня был не самый простой юношеский период, и чтобы занять делом, мама отдавала меня во всякие секции подряд. Одной из них оказался аэроклуб. Я стал инструктором пять лет назад». «Ну, как-то так», — самодовольно усмехается он. «И, кстати, в том аэроклубе, куда ты везешь меня, уже знают, что мы с тобой будем прыгать вместе». «Ты рубишь мою инициативу на корню». «Люблю, когда женщина подо мной, а не сверху». «Как раз в момент, когда я поворачиваюсь лицом к нему», — Андрей подмигивает. Хитрый жук еще и... Ладно, надо признать, мне нравится, как он себя ведет. Все держит под контролем, не пускает на самотек, перенимает инициативу и предусматривает все на шаг вперед. Это подкупает. К тому же я так устала быть сильной и взрослой, что с радостью отдамся в руки мужчины, который сможет подхватить контроль над моей жизнью. Даже в таких мелочах, как свидание. У меня даже на секунду закрадывается желание отпустить руль. Интересно, он подхватит управление? Уверена, что да. Черт подери. Как же давно мне не хотелось какого-то безрассудства. плюнуться на безопасность и правильность, и будь что будет. Раньше я себе не могла этого позволить, а сейчас... Может, и сейчас не могу, но хочется просто до зубовного скрежета. Я не отвечаю на замечания Андрея, позволяя этому пошленькому флирту повиснуть в машине и витать между нами, раскаляя воздух. И мне нравится это ощущение некой недосказанности. Короткая фраза сказала больше, чем долгая тирада. «Паргую машину на аэродроме и отстегиваю ремень безопасности» но не успевая выйти, как Андрей касается моего предплечья. Поворачиваю голову, встречаясь с серьезным взглядом. такой у него был, когда мы с Пашкой приезжали первый раз на стрельбище Борзова. «Я знаю, что тебе хочется иногда показать, какая ты крутышка, но мы будем прыгать с парашютом. У меня к тебе одна просьба. На это время доверься мне, как доверилась на день рождения сына». «Я уже прыгала с парашютом». «Правда?» — его брови слегка подскакивают вверх. «Ты умеешь удивлять». «А то!» Улыбаюсь самодовольно. Андрей задумчиво смотрит на меня. «Сколько прыжков?» «Шесть». «У меня тридцать семь. Доверься, ладно?» «Хорошо». Отвечаю серьезно и с удивлением ловлю себя на мысли, что и правда готова довериться ему.